Глава 13. На месте вашего благородия я обратил бы внимание на эту модель. Продавец, представившийся Рустамом, взял меня под локоть и потащил дальше между рядов машин: Volkswagen, двигатель 1.6 литра, механическая коробка передач. Пробег чуть больше 100 тысяч, но для такой машины это немного. Можно сказать, основные узлы только-только прошли обкатку и... Я тихо вздохнул. Отсутствие привычки наряжаться как на светский раут при каждом выходе в город избавляло от лишнего внимания, однако имело и побочный эффект. И швейцары в дорогих ресторанах, и, похоже, даже продавцы-консультанты в салонах, где продают автомобили с пробегом, упорно принимали меня за клиента, скажем так, эконом-класса. Сегодня я удрал из располаги не совсем легально, потратив один из выданных покорным и вежливым грачом бланков, и, конечно же, не собирался бродить по городу в форме корпуса. А джинсы и самая обычная темно-серая осенняя куртка определенно не добавляли солидности, раз уж Рустам упорно продолжал таскать меня по рядам с изрядно пошарпанными авто стоимостью не больше 2-3 сотен рублей. И уж, конечно же, он не мог даже предположить, что 18-летний юнец носит в кармане пачку наличных, на которую можно скупить чуть ли не все авто и в самом салоне и на стоянке снаружи. Все это, конечно, очень интересно, я аккуратно освободился от хватки Рустама. Однако давайте хоть на минутку представим, что нас не ограничивает бюджет в пять сотен. Я не гоняюсь за экономией топлива, копеечным обслуживанием или практичностью. Впрочем, новый автомобиль мне тоже не нужен. Я чуть возвысил голос, чтобы меня не принялись раньше времени засыпать вопросами и предложениями. Зато мне нужна мощность и комфорт. Что-нибудь не слишком броское, но, пожалуй, солидное, в меру. Полагаю, нам стоит поискать вон там. Я вытянул руку, указывая на дальний конец зала, где вперемешку со здоровенными внедорожниками стояли автомобили представительского класса. По большей части иностранных марок, но и наших я насчитал штук 5, «Волги» 32 и 33 модели, не такие эффектные, как «Американцы» или «Мерсы», и чего уж там изрядно устаревшие. Мы с Александром потратили больше 10 лет, пытаясь выкормить инвестициями изрядно поникший за время правления дядюшки Николая отечественный автопром. Но заводы упорно продолжали выдавать или простенькие и неприхотливые народные автомобили, или раз в пятилетку запредельные крутизны концепты стоимостью в пару боевых вертолетов. Крутые, мощные, стильные, собранные на топовых комплектующих со всего мира и никому не нужные. Вздохнув, Я в очередной раз пообещал себе поднять с колен чахлый сегмент, предназначенный для среднего класса, и следом за Рустамом прошел к немцам. Баварские иксы я отмел сразу. Одна такая машина в нашей морецкой семье уже была, хоть Камбулат и пытался с завидной регулярностью ее угробить. У Мерсов и серьезных пассатов мы задержались чуть дольше, но почти все экземпляры были укатаны до 200 с лишним тысяч километров на одометре, а вытертые чуть ли не до дыр рули и сиденья, ненавязчиво намекали, что с электронными модулями авто уже поковырялись то ли отечественные, то ли заграничные кулибины, сокращая жуткие цифры до, ну, скажем, менее жутких. Не то, чтобы я надеялся отыскать в салоне вроде этого честный автомобиль по честной цене, но ездить на пожирающем литр масла на сотню хламе конечно же, не собирался. Дальше, вздохнул я. Еще что-нибудь есть? Только Америка, Рустам вытянул руку. Форды и Шевроле, ну и дальше уже наши. Судя по интонации, смотреть на краю якобы премиальной секции было совсем нечего. Вечный японский лэнд-крузер тут же отпугнул ободранным салоном и ценой под 2000 а сравнительно приличные на вид Мандео наверняка не одну сотню накатали в такси или мотаясь по нуждам каких-нибудь коммерческих или даже государственных контор. Я с любопытством обошел по кругу ярко-желтый комара, но даже, прости, завести, конечно же, не стал. И уже собирался было смириться и вернуться к немцам, когда мой взгляд вдруг упал на видавшую виды машину рядом. Самая обычная «Волга». Даже не сравнительно свежей 33-й модели, а еще 32-й, которую сняли с производства в конце нулевых. Черная, с тонированными стеклами и чуть тронутыми ржавчиной порогами. Ядреная питерская соль не и кузова с двойной оцинковкой, а уж отечественное железо сжирало нещадно. Лупоглазые фары, хромированная морда радиатора и кожаный салон. Непритязательный, зато неожиданно хорошо сохранившийся. Сиденья лишь кое-где по краям потерлись, однако в целом выглядели, пожалуй, даже нарядно. Десять лет назад завод в Нижнем Новгороде еще пытался выдавать что-то похожее на премиум, и на материалах не экономили, так что ничего удивительного, почти. Из необычного в машине была только цена. Я даже подошел поближе, чтобы как следует рассмотреть бумажку за лобовым стеклом. Но нет, никакой ошибки не было. Ровно 700 отечественных вечно золотых рублей. Примерно вдвое дороже самый живой из всех остальных волк. Хм, я шагнул вперед и коснулся облупившегося по краям капота. А можно полюбопытствовать, откуда такая стоимость? С виду обычный автомобиль. «Даже не смотрите, ваше благородие!» «Фуфло!» — отмахнулся Рустам. «Выкупили на свою голову, а теперь продать не можем. Уже полгода стоит. Редкая комплектация, расход как у грузовика, поэтому и не берет никто». «А что за комплектация? Я тут же на уши. Специальная версия, что ли?» «Она самая», — Рустам тоскливо вздохнул. «Мерседесовский движок на 400 лошадей, объем почти 5,5 литров на 8 цилиндров». На сотню литров 20 по городу сожрет и не подавится. Коробка автомат тоже от Мерса, проговорил я, неторопливо обходя машину по кругу. Подвеска на пневме и полный привод. А еще двери усиленные, я постучал костяшками по металлу. Не броня, конечно, но так просто не пробьешь. И рама. Особенности конструкции я знал, пожалуй, даже лучше Рустама, хотя бы потому, что сам 10 с лишним лет назад, утверждал закупку таких ласточек для спецслужбы Совета имперской безопасности. Модель собиралась на иностранных комплектующих и стоила немыслимых денег, однако задачу свою выполняла. Монструозный двигатель мог разогнать почти 2 тонны металла до 100 км в час за неполные 6 секунд, а по хорошей дороге такая машина запросто шла вдвое быстрее. Все четыре двери держали пистолетную пулю, А бешеный крутящий момент на полном приводе вытаскивал авто хоть из грязи, хоть из сугробов, хоть из любой, ладно, почти любой ситуации, так или иначе угрожающей водителю или пассажирам. Расход у специальной «Волги» действительно был как у танка, однако заправляли ее исключительно казенным бензином. Даже удивительно, что такая машина оказалась в салоне. Видимо, как раз меня и дожидалось. Толком не рассмотрев десятилетний интерьер, я уже почему-то знал «Беру». Самая обычная с виду старушка, скрывающая под обшарпанным и тронутым ржавчиной металлом кузова защиту и мощь целого табуна породистых немецких скакунов. О да, определенно мой выбор. Когда я озвучил решение, Рустам разве что не покрутил пальцем у виска. Но отговаривать и лишаться комиссионных, конечно же, не стал. И через несколько минут меня уже вовсю штурмовали специалисты кредитного отдела, страховщики и прочие помощники, способные в одно мгновение накрутить сомнительных услуг на стоимость в половину автомобиля. Кое-как отбившись от них, я уселся в свою новую игрушку, забросил в бардачок документы и завел двигатель. «Волга» тут же ожила, отзываясь на поворот ключа мерным тарахтением восьми здоровенных цилиндров. Мотор работал ровно, хоть и несколько шумновато. Но ничего, сделаю звукоизоляцию, поменяю свечи, обслужу, подправлю в сервисе ржавчину, поставлю новые диски. Или нет, в конце концов, я купил машину уж точно не для того, чтобы постепенно превращать ее в выставочный образец. Но магнитолу поменяю точно. Вместо доисторического радио с кассетником наверняка можно раздобыть что-то с сенсорным экраном и уже встроенной в систему камерой заднего вида. А если стандартных моделей под «Волгу» нет, попробую болтать Корфа слепить что-нибудь из своих запасов. Кстати, о Корфе. Пока я возился с документами, он успел завалить меня сообщениями. Прочитав первое, я уже изрядно напрягся, а пробежав глазами все полторы дюжины, Тут же смахнул с экрана мессенджер и набрал номер. Вовка там совсем, в общем, совсем. Его благородие барон не стал даже здороваться. Видимо, последние полчаса сидел как на иголках. Причина его беспокойства я, конечно же, понимал целиком и полностью, однако хотя бы пытался держать себя в руках. Что вообще все вывезли? Ну, нет, пока нет. Корф выдохнул и заговорил уже спокойнее. Но два грузовика уже ушли. «Сейчас трети набивают. Тебе трансляцию скинуть?» «Да не надо!» – вздохнул я. «И так понятно. Только обязательно сохрани. Пиши все камеры!» Что ж, чего-то такого я и ожидал. Мои вчерашние забеги по складу в шушарах разворошили осиное гнездо. И оставить такое без внимания черные не могли. И принялись поспешно сворачиваться. Конвой снимался с насиженного места, чтобы через недельку-другую всплыть неизвестно где, с новым названием, документами и, вероятно, целиком сменившимся руководством. Но столько тактического барахла не вывести за пару часов. И пусть мои планы втихаря понаблюдать за врагом, чтобы хоть как-то отследить маршруты, снующих по городу транзитов пошли прахом, сколько-то времени пока еще есть. Вполне достаточно для силовой операции с группой захвата. Пожалуй, стоит накрыть весь клубок разом, если уже не вышло вытянуть его по ниточке. Судя по количеству охраны на объекте, вчера для такой работы пришлось бы взять хотя бы дюжину бойцов, а сегодня понадобится отряд посерьезнее, раза это в два. Сам я, конечно же, никак не мог набрать столько, и уж тем более, как следует снарядить и вооружить. Зато я знал, кто может». «Ну, будь здоров, десантура», — Гагарин указал мне на стул напротив. «Присаживайся». На этот раз его сиятельство капитан гардамаринской роты принял меня в кабинете, в котором, похоже, успел кое-как обжиться. Допотопная техника сменилась новой, явно купленной по случаю переезда, Я о прежнем хозяине напоминала только мебель. Старая, не слишком нарядная, однако еще достаточно ценная, чтобы ее не захотелось выбрасывать. В зимнем умели чтить традиции и старину, иначе весь дворец уже давным-давно превратился бы в безликий пластиковый электронный хай-тек. «Доброго дня, ваше сиятельство!» Я послушно опустился на стул. «Для начала прошу извинить меня за столь внезапный визит, однако дело не терпит». «Да ладно тебе!» Гагарин махнул рукой. «Ты ж вроде с головой, парень!» «Из-за ерунды дергать бы не стал. Раз позвонил, значит, надо». «Так точно, я чуть склонил голову. Тем более вы сами просили сообщать, если я вдруг что-то узнаю. Полагаю, база террористов наверняка вас заинтересует». «Так...» — Гагарин сначала посмотрел с недоверием, потом вытаращился, а следом за этим вдруг нахмурился и чуть привстал, заглядывая куда-то мне за спину. Видимо, захотел убедиться, что дверь в кабинет закрыта и никто нас не подслушивает. «Так», — повторил он, — «докладывай с самого начала». И я доложил, вкратце. Но вышло минут этак на 10. Начать пришлось издалека еще с того дня, когда мы с дядей отбивали родовое поместье в Ростове. Потом я вспомнил налет на бал в здании Пажеского, упомянул подозрительного ухажора сестры, и его не менее подозрительного знакомого из третьего отделения, и, наконец, добрался до базы в Шушарах. Гагарин слушал не перебивая, но когда я продемонстрировал видео в телефоне и принялся описывать свой эффектный побег под пулями, разве что не подпрыгнул. «Вот же ж! Ну вы даете, десантура!» — проговорил он, откашлившись. «Надо ж было по уму, а не как вы, шашки наголо, хорошо не подстрелили». «Это не так просто сделать», — усмехнулся я. «Впрочем, в остальном вы, пожалуй, правы. Террористов мы действительно спугнули. Наверняка они уже вывезли половину базы, и к утру на складе будут только голые стены». «Значит, надо брать». Гагарин поджал губы и шумно выдохнул через нос. «Сегодня же ночью. Оперативная группа, следователей криминалисты. Ну, в общем, как положено». «Еще раз прошу меня извинить, ваше сиятельство, я покачал головой. Но я просто обязан заметить, что действовать по регламенту в данном случае, скажем так, не слишком разумно». «Это еще почему?» – удивленно проворчал Гагарин. «Вы сами не так давно говорили, что дело фактически зашло в тупик, в том числе и потому, что кто-то наверху вставляет следователям палки в колеса. И если статский советник из третьего отделения – Решил лично навестить меня из-за какой-то дуэли? В общем, судите сами, я развел руками. Но я почти уверен, что если мы подключим к операции с Искарей, об этом тут же узнают и жандармы. И тогда со всеми материалами наверняка случится то же самое, что и с видеозаписями из пажеского корпуса». Гагарин недовольно нахмурился и уже набрал в легкие воздуха, Скорее всего, чтобы объяснить не в меру прыткому курсанту, что не стоит учить профессионалов работать. Но так ничего и не сказал. «Полагаю, ваше сиятельство располагает всеми полномочиями для проведения собственной операции», – осторожно продолжил я. «И уж, конечно, вам хватает людей, целая городомаринская рота, кроме тех, кто дежурит во дворце, разумеется». «Допустим, Гагарин прищурился». И как ты себе это представляешь, матрос? Неплохо, хоть и в общих чертах, я пожал плечами. Полагаю, у вас достаточно опыта для такой задачи. Оцепить территорию, задержать всех, желательно без лишнего шума, и выбить из них ими заказчика до того, как спецслужбы заберут арестованных и запустят на склад своих людей. Работать нужно на скорость. гордомарины отличные вояки. Но своих следователей в штате у них попросту нет. Так что придется действовать по старинке. Лихим кавалерийским наскоком, а потом кулаками, ботинками и прикладами винтовок. И добрым словом, конечно же. Наверняка или сам Резников, или кто-то из руководства конвоя сможет вывести нас на семейку Распутиных. «Ударить первыми на упреждение», — закончил я. «Как вы, собственно, и планировали». «Планировал». «Но ты же понимаешь, матрос, что все эти штуки хороши только на словах!» Гагарин поморщился, как от зубной боли, и принялся тереть заросший щетиной подбородок. «На деле я вряд ли смогу обойтись без спецов из других структур. Нужен оперативный штаб, наблюдение, где мы их возьмем?» «К камерам мы уже подключились», — ответил я. «И у меня так уж вышло...» «Есть человек, который справится не хуже технарей из столичного сыска. Остаются только люди, машины и связь, ну и оружие. Но, полагаю, с этим у вас точно не возникнет проблем». «Так, подожди», — Гагарин нахмурился. «Ты что, тоже хочешь поучаствовать?» «Разумеется», — кивнул я. «Не говоря уже о том, что мы с товарищами знаем и местность, и все подъезды». «Взять курсантов на захват?» «Да мне Разумовский лично голову оторвет», — усмехнулся Гагарин. «Думаешь, он даст разрешение?» «Не даст». «Но какая разница, если сама операция пройдет без резолюции совета или армейского руководства?» Я чуть понизил голос и подался вперед. «Если официально это будет самый обычный рейд, вы можете запросить усиление из корпуса. Вам лучше бы вообще там не светиться, но риск полностью оправдан». Я легонько стукнул кулаком по столешнице. Если мы сможем задержать тех, кто убил императора Александра и покушался на жизнь великой княжны, полагаю, вас ждет что-то посерьезнее Георгиевского креста. На этот раз Гагарин ответил не сразу. Я почти слышал, как у него в голове вращаются крохотные стальные шестеренки. Осторожность и дисциплина требовали неукоснительно соблюдать регламент. Однако на другой стороне выступал фирменный гардомаринский задор, изрядно подкрепленный здравым смыслом. А заодно и амбициями, которых у отпрыска сиятельного князя Юрия Алексеевича просто не могло не быть. И осторожность проиграла. «Ладно, матрос, бумаги сделать не обещаю, списки Разумовский заверяет только на следующие сутки. Но в остальном, в общем, что-нибудь придумаем». Гагарин отодвинул кресло и рывком поднялся на ноги. «Так что дуй в корпус и тащи свою эту гвардию».